Глава 9. От солдата требуется прежде всего выносливость и терпение. Храбрость – дело второе. Наполеон первый. Когда мы с Кащеем вернулись в канцелярию, прихватив по пути скучающего возле ворот Лиховида, там, кроме Витарамуса, нас поджидала еще и наша главврач, худая и высокая Кикимара. «Я полностью здоров, Лизавета Венеровна!» – завопил я, сразу вспомнив, как она истязала меня после боевого героического ранения. «Все вы так говорите!» – протянула она. «Не пожайся, внучек!» – успокоил дед. «Янта не за тобой!» «Консилиум проводили, Федор Васильевич!» – подтвердил Витарамус. «Собрали специалистов со всех отделов!» «Сядь, Федька, не мельтеши!» — приказал царь-батюшка. — А ты, Витарамус, доложи моему заму, что мы тут выяснили. Да мудреных слов остерегайся. Сам же знаешь, Федька у нас попроще доклады любит. — Да ну вас, ваше величество, — обиделся я. — Сами вы попроще. Кощей хихикнул и кивнул ученому бесу. — Давай. — Это насчет того яда на ноже, Федор Васильевич. Начал Витарамус свой доклад. Следствием выяснено, и специалисты это подтвердили, что яд, коим обработали орудие убийства, был изготовлен из так называемой «вырви зуб» травы. «А при чем тут зубы?» – удивился я. «Верно, Федор Васильевич», – кивнул бес. «Обычно это растение применяется как раз в качестве обезболивающего». Но, как подтвердили наши специалисты, при специальной обработке из него можно получить мощный яд. «Нелегкое -то дело, – Проскрипел лиховид, а Елизавета Венеровна согласно кивнула. «Не только усердие требует, но и знаний». «То есть», – протянул я, – «абы кто из этой травы яд не добудет?» «Верно, Федька». подтвердил Кощей, зависнув над моим компьютером. «Настой для зубов любая баба деревенская сварит, а вот яд знать и уметь надо. В травках разбираться, да и элементарную магию использовать». «Понятно. А растет эта трава где?» «Верно мыслишь», – кивнул царь-батюшка, – «только впустую. Везде она растет». «Точнее», — вмешался ветерамус — «в средней полосе и севернее». «Значит, не послы это, да?» — сделал я логический вывод. «Раз на юге ее нет». «А запросто купить могли», — отмахнулся дед. «По нашим полям до лесам пробегись и наткнешься на енту растению. Этой травки и у нас полно, и по всем Европам хватает. Ну, кроме югов, конечно». «Угу», — вздохнул я. Значит, опять никакого нам проку от следствия. Кто угодно мог эту траву насобирать, так? Так, да не так, покачал пальцем Кощей. Насобирать-то любой может, а вот отраву знатную сварить. Ну да. Спасибо, конечно, всем за работу, я огорченно вздохнул. Только кто убийца, мы так и не знаем. Еще на шажок к разгадке приблизились. возразил Витарамус. — Ага, ну ладно, работайте. Это моя фраза. Хмыкнул царь Батюшка. Лиховид, пошли в библиотеку, поможешь мне. А может в картишки? Прищурился древний колдун. Да ладно, ладно. Раздули тут из пустяка. Пожаловался я Михалычу, когда все эти специалисты покинули канцелярию. Консилиум. «Лишь бы покрасоваться, а толку-то?» «Каждому своей мудростью похвалиться хочется», — отмахнулся дед. «Не обращай внимания, внучек. А вообще ты на Витарамуса не ругайся, Федь. Он дело свое знает и хоть и медленно, но дорожку к разгадке прокладывает, фактики все в одну кучку складывает». «Понимаю, деда», — вздохнул я, — «только хочется побыстрее. Мало нам других проблем». «Вон у нас же на носу!» «Арда!» – перебил меня Аристофан, вломившись в канцелярию. Мы прогнали гуляк с крыши дворца, а сами всей канцелярией сгрудились у южной стороны. Ограждение крыши было мне по грудь, и низкорослые Михалыч, Аристофан и Колымдай притащили коктейльные столики и, залезши на них, наперебой тыкали пальцами, объясняя мне сложившуюся ситуацию. С юга, будто муравейник разом решил переселиться на новое место, двигались крохотные фигурки, телеги, скот. Крестьяне бежали от Орды. «Много», – вздохнул я, – «тысяч пять точно будет. В городе мы всех не укроем». «Не вариант», – согласился Колымдай. «Человек пятьсот приютим, а больше никак. Я поставил там своих ребят, они отсортируют баб беременных, ребятишек малых». Да совсем уж стариков немощных. Ну и коллег, конечно. А остальные? На север их направим, Федор Васильевич. По пути и наши деревеньки с собой прихватят. Верст 20 пройдут и свернут в леса. Там и отсидятся. Думаешь, не пойдет Орда вокруг города грабить? Пойдет обязательно. Кивнул Календай. Да только если мы все правильно рассчитали и все правильно сделаем... то далеко уходить не будут. Здесь завязнут. Склады на пристани, месье Теодор, доложила Маша, мы опустошили. Товары перегрузили на баржи, а сами баржи отогнали к другому берегу реки. Будут там стоять на готове и в случае опасности удерут. Дикарям этим только и останется, что сжечь пустые здания и пристань. Строили, строили, вздохнул я. Жалко. Отстроимся еще, внучек. успокоил дед. «С погонью этой разберемся и каменную пристань тебе отгрохаем на века!» «Угу! А сколько Орде до нас идти осталось!» «К вечеру, думаю, будут у стен, Федор Васильевич», обрадовал Колымдай. «Скелетов вон видите? Я уже по стенам заранее расставил, готовы к обороне. Ополчение к вечеру же у стен расположим. Мужики очень злые, так и рвутся в бой». Поберечь горожан надо бы, Колымдай. Само собой, кивнул он. Первая линия обороны – скелеты. А бесы? Ну, не Аристофановы, а твои, армейские. Часть на стенах будут, а часть я в запасе держу, на случай диверсионных операций. Эх, не вовремя-то как царь-батюшка обгрейдится, надумал. Снова вздохнул я. И скелетов за город не вывести, и вообще... «Мамонтов за стены завести не забудьте!» – проскрипел над нами Кощей. эки животинки забавные!» «Да, верно. Спасибо, Ваше Величество!» – откликнулся я. «Пусть хорошенько травки нажрутся, а к вечеру в город заведем. Все кормить меньше придется». «Ну, работайте!» Милостиво соизволил царь-батюшка и нырнул прямо сквозь крышу вниз, а за ним хвостиком последовал и лиховид. «Работаем!» Ну, что еще? Эх, жаль, пушек у нас маловато, а то бы врезали хорошенько орде. Пушки, Федор Васильевич, нравоучительно сказал Календай. хороши при длительной осаде, а мы долго возиться с этими бандитами не собираемся. Все в порядке, не волнуйтесь. Тем более, что у нас и так стратегические планы использования пушек в себя не включали. Угу, да, я и не волнуюсь особо. Если все пойдет как задумано, то проблем не будет. Что-нибудь еще? Ничего не забыли?» Соратники помотали головами. «Ну, расходимся тогда. Продолжаем готовиться. Машуль, я велел карету тебе больше не давать. Не до прогулок сейчас. Потерпите с Шарлем, ладно?» «Колымдай, ты и так все знаешь». «Деда, поговори с Иван Палычем». надо бы нам ополчение едой обеспечить желательно горячий оже внучек откликнулся дед вот и хорошо ну по местам дамы и господа босс на минутку остановил меня аристофан проблемка внезапно нарисовалась можно реально и на потом отложить но если время есть да как раз пауза сейчас в делах что там у тебя нище босс «Кто? Твои бесы? Прибавки к жалованию просишь?» «Да ну тебя, босс, в натуре!» – надулся Аристофан. «Я реально серьезно!» «Ладно, ладно, давай выкладывай». «Пошли вниз, босс, к воротам дворцовым». У ворот, кроме дежурных часовых скелетов, стоял еще десяток бесов, только не Аристофановых бойцов, а полицейских, да еще пара мощных мужиков. И что порадовало, они были в форме. В смысле, в полицейской форме. У всех серые фуражки с какими-то кокардами, серые жекители с шевронами, погоны. Красота, да и только. А вот штаны были разномастные. Но это не беда, и так классно. «Молодцы, Аристофан!» – закивал я. «С формой это вы быстро организовали, а погоны это тоже классно сделали». «Пропагоны, ты же мне сам из компьютера своего читал, босс, в натуре удобно. Сразу звание видно. А с формой мы не стали к Машке обращаться, ну ее. А то мы сейчас все в кружавчиках, как Гюнтер, ходили». Он сплюнул. «Ну, ладно. А это кто такие?» Указал я на пятерых оборванцев, сидящих прямо на плитах Дворцовой площади. «А это как раз и проблема, босс». Не понял. Нищие как нищие. Предлагаешь начать построение социального государства и как первый шаг борьба за повышение благосостояния каждого гражданина? Мысль хорошая, молодец. Да только очень не ко времени, Аристофан. Мост, ты о чем? – завопил бес. Эти типа нищие – вражины наши реально. Ничего не понимаю. Лазутчики от Орды. Диверсанты? Дать пфу на эту твою орду, босс!» Он понизил голос и сурово произнес. «Это мафия!» «Да? Ты имеешь в виду, что нищие организованы и работают на какой-то центр?» «На Гаврилу Потроха, босс!» «Верно говоришь, организованы!» «Кто такой?» «Так я же говорю!» — удивился бес. — Это гад один, который всю эту каличную банду и держит. Никак к нему подобраться не можем. Да он и не у нас отсиживается, босс. В путятичу вроде. Ого! В нескольких городах филиалы открыл. Ничего себе размах деятельности. — Точно, босс. Надо с ним решать как-то. Я поморщился. — Да, проблема. Найдете вы его, уберете? так на его место сразу кто-то другой объявится. Сто пудов, босс. И ты говоришь по всей Руси такое? В натуре, босс. Тогда получается так, что в масштабах всего государства мы эту заразу искоренить не сможем вот так быстро, одним ударом. Без базара, босс. Давай тогда так сделаем. Ты этого, как его там, Гаврила Потрох, босс. Угу. По возможности ищи и того, по законам военного времени. А с самими его работничками будем разбираться. Как все утихнет, поговорим с Радиком, с князьями, а у нас в городе сейчас порядок наведем. Вырезать их нафиг, босс! Погоди, я подошел к нищим и оглядел их с большой долей брезгливости. Грязные, в каких-то лохмотьях, очень неприятный вид. еще и пахнут. Ты, кнул я в крайнего, как зовут? Семкой, батюшка, поклонился тот, и только сейчас я заметил, что у него нет рук. «Семеном, значится! А что с руками случилось? К брезгливости добавилась жалость. Ента я, батюшка, на ратном поле потерял, еще десять лет назад, сечи лютой с ворогами чужеземными. Начал он речитативом, но его прервал Аристофан. Не бреши. Жить хочешь? Говори все как есть, царю батюшке. Угу. Я удивленно взглянул на беса. Выкладывай. В руке Аристофана появился нож и кольнул острием в шею колеки. Дык! Семен вздохнул и покосился на своих коллег, а потом тихо произнес, опустив глаза. Потрох мне саморучно и отчекрыжил рученьки мои. Уже десять лет маюсь, денежку ему зарабатываю милостынями. Мне на хлебушек копеечку оставляют, да на чарку водки. Раз в неделю, тем и живу». «Вот год, возмутился я. «А реально, босс!» – подтвердил Аристофан и убрал нож. «И остальные нищие все такие тут. Много вас сейчас в нашем городе?» – спросил я калеку. «Ну, тех, кто на этого вашего гада работает». Тот промолчал и снова покосился на других нищих. «Угу, значит так. Я могу взять вас под защиту, по мере возможности обеспечить жильем, работой, но тогда вы станете полноценными горожанами, а значит у вас появятся и обязанности, и первая из них заботиться о вашем городе». Кого мое предложение устраивает, давайте, рассказывайте все как есть. Не устраивает, проводим за ворота и чешите, куда хотите. «Пока немного, батюшка», – проскрепила старуха с повязкой на глазах. «Ваташкой небольшой сюда нас подвезли, а ежели дело пойдет, то еще наших докинут». «А кто стоит над вами тут?» – быстро спросил Аристофан. «Да не бойтесь, под защитой вы теперь, отвечаю!» «Афоня – секира», – сказал Семен. «Он и с двумя своими подельниками в трактире «Мамонт Мишка» обитает?» «Нормальный трактир, босс», – повернулся ко мне Аристофан. «Проблем не было». «Разберись», – приказал я. Аристофан кнул пальцем в двух бесов-полицейских, а потом в их коллегу, здорового мужика. Свирит. Ты за главного скелетов с десяток захватите и рысью в этот кабак понятно возьмете конкретно этих фраеров и в центральный участок доставите я скоро подойду я кивнул отлично и Аристофан позаботься чтобы всех этих нищих выявили и предложи им на выбор остаться в городе в качестве полноценных граждан или пусть уматывают на все четыре стороны понял бос Тех, кто решит у нас остаться, надо обеспечить работой с учетом их инвалидности. С учетом чего, босс? В меру их покалеченности. Когда мы остались с дедом вдвоем у ворот, я вздохнул. Жуть, да, деда? Точно, внучек, вздохнул дед. Ладно, когда человек сам случайно покалечится, а вот специально его уродствовать, чтобы на ентом деньгу загребать. Во-во! Я схватился за головку булавки. «Аристофан?» «Угу». «Личная просьба. Найдешь их главного потроха этого, постарайся тогда... М -м, с особой жестокостью, понял?» «Ага, спасибо». «Правильно, внучек», кивнул Михалыч. «Такого добра нам не нать. И другим неповадно будет». «Вот, кстати, деда, как раз в тему разговор есть. Пошли в канцелярию, да, Гюнтера высвистай, ладно?» Я об этой проблеме давно думал. Ну да, не ко времени сейчас, но пока пауза у нас образовалась, можно и кое-что поверхностно обсудить. Давно хочу поднять вопрос на государственном уровне. Я посмотрел поочередно на Михалыча и Гюнтера, сидящих напротив меня за столом. О поддержке малообеспеченных слоев населения. Дармоедов плодить надумал, внучек, – пыркнул Михалыч. А нам тогда никакого города и никакой казны на них не хватит. Со всего мира сбегутся, как про такую халяву услышат. «Не, деда», — помотал я головой, — «не то. Во-первых, мы заботиться будем только о своих, о горожанах. А во-вторых, помогать станем только тем, кто действительно нуждается или заслужил». «Например, ваше величество», — попросил Гюнтер. «Например». Уволим мы по старости или немощности какого-нибудь государственного служащего, всю жизнь честно отпахавшего на благо города. Вот и дадим ему пожизненное содержание. Немного, но достаточно, чтобы пристойно встретить старость. А то он сам себе не наворует на старость, хмыкнул дед. Я потому и говорю, тем, кто действительно нуждается. А что, деда, думаешь, стоит... Верному работнику просто под зад ногой дать, до да заворота его выгнать. «Полне разумно, Ваше Величество!» – вдруг вступился за меня Гюнтер. «Милосердие – неотъемлемая часть любого цивилизованного государства!» «Так то цивилизованного!» – захекал Михалыч, но сразу посерьезнел. «Вообще-то дело, говоришь, внучек!» «Что еще тут за бред у милосердии?» В канцелярию влетел Кощей с болтающимся за спиной лиховидом. «Надо, ваше величество!» – отмахнулся я. «Не мешайте, а!» «Петька, ты того!» – оторопил царь-батюшка. «Ты как с царем разговариваешь? Волю почуял? Да я тебя!» «Уволите?» – хмыкнул я. «Да хоть сейчас!» Машко отрубит, подсказал лиховид. «Ой, да рубите!» – махнул я рукой. Я уже пуганный и перепуганный. «И отрублю!» – заорал Кощей. «Где мой меч для вторника?» «Сегодня четверг, Ваше Величество!» – встрял Гюнтер. «Серьезно?» – удивился царь-батюшка. «О, время-то как летит!» «А вроде вчера только...» М -м -м. «Ладно, несите четверговый меч!» «Да ладно вам, Ваше Величество!» – вздохнул я. «Вы же меня цените, любите, уважаете!» «Убью!» «А кроме того, ну, убьете. Кто вас тогда замещать будет?» «А я могу!» Поспешно влез лиховид. «Зараза!» С чувством выдохнул Кощей. «Ну, правда, Федька, ну, что это за бред с милосердием? У нас тут что, монастырь? Тху! «Ваше Величество, я поднялся с лавки и поклонился!» «Вы же мне доверяете, тем более в вопросах города. Помните, как вы против даже самого города были, а сейчас вам самому нравится?» «С чего это ты взял?» – проворчал Кощей. «Ну, допустим, и что?» «Ну вот, и давайте тогда, раз уж я взялся за это, то доведу дело до конца, а там уже по итогам вы меня и награждать будете». «Или казнить». Подсказал лиховид и показал язык погрозившему ему кулаком Михалычу. Ну, протянул царь батюшка, и какую ты там еще глупость затеваешь? Коротко говоря, социальное государство, Ваше Величество, на зависть всем остальным царствам государством и ради всемирного восхваления вашего гения. Ну, разве что всемирного, проворчал Кощей. Выкладывай. пенсии заслуженным работникам начал быстро перечислять я бесплатная базовая медицинская помощь для горожан бесплатное среднее образование борьба за повышение благосостояния населения города поддержка материнства для начала ваше величество а энта как же ты решил материнство поддерживать проказник погрозил мне пальцем лиховид совсем не так как вы себе представляете лихавид ростиславович В первую очередь, материальная поддержка и поощрение многодетных семей. Нам же нужно побольше верных подданных, Ваше Величество. Ну вот, ясли еще откроем. Чао?» – удивился дед. «Зачем их открывать? Ясли, внучек, они и так в каждом хлеву открытые стоят». «Да не те ясли!» – засмеялся я. «Это так дошкольное заведение для самых маленьких детей называется». Надумает молодая или немолодая мать пойти работать на производство. Вот и будет на время работы сдавать ребенка в ясли, а там за ним проследят, покормят, спать уложат, ну и все такое. Бред! — выркнул царь-батюшка. — Отмашки вам, пирши! Дамича смешное французское слово слышал! — задумался лиховид. — Как же там? А, идиот! — Бабы у нас дома сидят, внучек. пояснил дед, да как раз с ребятишками нянчатся, да хозяйство ведут. Как скажете, развел я руками, вот видите, как классно, когда посоветоваться с мудрыми людьми можно. Так бы я точно накосячил, а вы, ваше величество, и ты, деда, вон как меня сразу на верный путь направили. Спасибо вам за то, что не брезгуете меня учить и поправлять. Так, значит, по остальным моментам разногласий нет? Отлично. «Гюнтер, давай тогда коротко тезисы социальной политики для памяти набросаем, а как разделаемся с Ордой, уже посидим, все подробно обдумаем». «Уважительный у нас Федька, да, Кощеюшка?» – смахнул несуществующую слезу с глаза Михалыч. «Кстати, о Орде!» – фыркнул царь-батюшка. «Уже рядом она, и вместо того, чтобы меч наточить, да доспехи надеть, ты, Федька...» «Понял, Ваше Величество, уже иду». «Не перебивай царя», – привычно проворчал мне в спину Кощей. Оперативный и одновременно генеральный штаб я решил устроить на крыше дворца. Ну а где еще? Самая высокая точка города, все окрестности как на ладони. Отдыхающих придворных временно прогнали по рабочим местам, оставили только буфет. а несколько столов, лавочек и стульев подтащили к южной части крыши. Думаю, на юге как раз и будет самая горячая точка. Слева, на востоке, тянулся лес, насколько глаз хватало. Прямо перед нами степь, а справа тоже степь, перерезанная вдалеке синей ленточкой реки. «Смотри, внучек», – вздохнул Михалыч, указывая прямо перед нами. «Ничего не вижу, деда». На горизонте будто тень какая или облачко, и все. Орда! Да ладно? Серьезно? Ничего себе кодла какая! Часа через два-три здесь будут, — подтвердил Колымдай. Надо бы Федор Васильевич хотя бы около южной стены на Максимилиане проехаться, подбодрить защитников. «А может, Кощей?» — начал я. «Занят я!» — вынырнул из крыши царь-батюшка. «Да и вообще!» правишь ты федька тебе и отдуваться Угу. давай тогда колымдай вели максимилиана к нижнему входу подать да поедем пока еще время есть я даже плащ парадный одевать не стал так и вскарабкался на Максимилиана в джинсах и майке пусть все видят что я не дергаюсь даже рассекаю в такой ответственный момент в обычной своей одежде ополчение у стены начало уже скапливаться Мужики подходили вполне организованными отрядами и занимали позиции там, где указывали колымдаевские ребята. Подъехав поближе, я проорал что-то вдохновляющее, патриотическое, мне проорали в ответ, и я поехал повторять спектакль к следующему участку стены. Ну, надо, что уж тут поделать. «Колымдай!» – повернулся я к едущему рядом главнокомандующему, когда мы проезжали мимо все еще открытых ворот. «Давай, заводи Мишку и Зорьку. Чего тянуть? Пусть их отведут на центральную площадь. Туда же стрелы не добьют? Ну вот». Мамонтам с их шерстью можно было стрел не бояться, но вдруг в глаз засадят или в кончик хобота. «Петь!» – окликнули меня. «А?» – я замотал головой. «А, Алик? А ты чего еще здесь? Я думал, вы уже домой рванули». «Рванули», – подтвердил лорд Аэль Третий. Я один и остался попрощаться. «Ну, давай тогда, до скорого!» Я нагнулся и протянул ему руку. «Петь!» – он понизил голос. «Может, тебе моих бойцов подкинуть? Лучше нас, лучников, не найти. Я уже твоему генералу предлагал, а он нос воротит. Колым дай!» – я удивленно посмотрел на своего генерала. «Сами справимся, Федор Васильевич. Его величеству...» Алилор Таэлю Третьему благодарность за предложение, но рисковать жизнями граждан дружеского к нам государства я позволить не могу. Врет он все, хихикнул я, снова повернувшись к Алику. Не хочет ни с кем победу делить. Ну, если что, ты только свистни, Федь. Удачи. И Алик выскользнул за ворота и будто растворился в степи. Поехали дальше, Календай. В целом, на мой взгляд, все было в порядке. Скелеты вперемешку с бесами спокойно стояли на стенах. Мужики четким разделением на отряды просто радовали глаз. А уж настрой у них был. Казалось, только дай им волю и хана орде. Ну, не хана, конечно, но прорядили бы они эти татаро-монгольские ряды серьезно. Ладно, здесь я закончил, пора во дворец возвращаться. Во дворце меня перехватила Варя, поцеловала крепко, а потом и перекрестила. Хорошо царь-батюшка не видел, а то и сплевался бы весь, как верблюд персидский. Вот, кстати, помяни черта. Не, я не о кощее, я о после персидском, но и китайском тоже. Едва я устроился в Кащеевом кресле, которое велел поднять на крышу, как ко мне нагнулся Гюнтер. Ваше Величество, послы принять просят. «Ну блин, нашли время!» – проворчал я. «Говорят, по важному и срочному делу, государь!» «Ну давай, тащи их сюда, только скажи, чтобы быстро, без всех этих многочасовых ритуалов!» Послы, на мое удивление, выглядели особо наглыми и важными. Они гордо подошли поближе и уставились на меня, сверля взглядами. Чу это они? Вроде мы обо всем договорились!» «Слушаю, господа послы», – сказал я вполне вежливо, – «только прошу, побыстрее. Война у меня на носу, знаете ли». «Знаем», – хихикнул персидский посол, – «и даем тебе последний шанс одуматься и вернуть похищенных принцесс да выплатить денежную компенсацию нашим государствам». «А в ножки вам поклониться не надо?» – хмыкнул я. «Не помешает», – закивал и китайский посол. «Омборзели в натуре!» — фыркнул сидящий рядом Аристофан. «Давай я их прирежу, босс!» «Опять!» — вздохнул я устало, отмахнувшись от вполне разумного предложения беса. «Ну, вроде же уладили конфликт. Чего вы снова начинаете?» «А мы и не прекращали!» — хихикнул упитанный перс. «И предупреждали! кивнул тощий китаец. Теперь, уважаемому импелаталу Федолу, придется уплатить за тлуды не только нам, но и нашему могучему союзнику. Ред какой-то, ничего не понимаю, пожал я плечами. Давайте по существу послы. Я покажу, выступил вперед Перс. Он вытащил из халата небольшой, богато украшенный восточной вязью поднос и демонстративно предъявил его мне: достал откуда-то большой оранжевый апельсин. «Сейчас ты будешь говорить с нашим могучим союзником. Трепещи!» «Трепещу!» – кивнул я. «А это что за фиговина?» «Типа наше яблочко по блюдечку, босс!» – фыркнул Аристофан. «Дикари!» – хмыкнул и я. «Мы уже давно на зеркала перешли для магической видеосвязи. Ну ладно, показывайте вашего могучего!» Апельсин побежал по подносу, и дно его слегка помутнело. настройки барахлят хихикнул любитель сериалов аристофан смени чистоту батя Глявнучек внучек ткнул вдруг дед пальцем рожа то какая аж в тарелку енту не вмещается ну ка ну ка приподнялся я в кресле что там за красавец такой Звезда голливуда фыркнул без оскара на него нет подтвердил не меньший любитель сериалов михалыч Красавчик был еще тот. Типичный монголо-татар, как у нас их в учебниках изображают, а скорее даже в мультиках. Круглое лицо, раскосые глаза, тонкие висячие усики, жиденькая бородка — ничего необычного, кроме пары шрамов. «Ну?» – перевел я взгляд на персидского посла. «И что меня тут должно было до инфаркта довести?» И тут этот усатый начал что-то орать прямо из-под носа. Да громко так, угрожающий, только совершенно непонятно. «А субтитры где?» – продолжал резвиться Аристофан. «Ладно, я посерьезнел, посмеялись и хватит. Чего надо, послы, быстро по существу и валите отсюда, не до вас сейчас». «Это могучий и великий хан Ганбаатар», – заявил персидский посол, – «и он скоро уже будет тут, под твоими стенами». «И если ты немедленно не отдашь нам принцесс и не выплатишь?» «Не понял?» – прервал я его и поднялся с кресла. «Ты хочешь сказать, что это ты с китайским коллегой все это затеял? Это вы на нас, Орду, натравили?» «Но у тебя, импелатал Федя, есть еще время одуматься», – влез в разговор китаец. «Выполнишь все наши требования». Уплатишь дань нашему союзнику и сохранишь и жизнь свою, и своих голожан. «Скиньте их нафиг с крыши!» – махнул я Аристофану. «Ну надо же, паразиты какие! Орду на нас напустили! И как только уговорили их на нас двинуться!» «Погоди, внучек!» – потянул меня за майку дед и крикнул бесом уже потащившим послов, к краю крыши. «Аристофан, погодь маленько!» — Помочь им вначале, да, дедушка? — осклабился Аристофан. — Сейчас пацанам скажу огонь развести. — Порешить мы их всегда успеем, внучек, — понизил голос дед. — А только еще пригодится, и паразиты нам могут. — Думаешь? Ну, может быть. Хотя, конечно, жаль. Смотри, сколько хлопот из-за них. Да еще и с Ордой воевать придется. — Аристофан! Я со злостью пнул кроссовком, выпавший из рук перса под нос. «Запри этих кадров по камерам, а пока в тюрьму их вести будешь, можешь поучить их нашим порядком. Только не до смерти, понял? И от меня лично пару пенделей отвесь». «Понял, босс», – пробурчал Аристофан. «А может, все же скинем их? Ладно, ладно, в камеру, я понял». «Вот гады, а, деда?» Не мог я успокоиться, провожая послов взглядом, которых десяток бесов погнал пинками с крыши. Вот же паразиты! Точно, внучек, из-за гонору своего сколько бед нам с этой своей ордой принести могут. Давай, Федька, не отвлекайся. Завис рядом со мной Кощей. Я с этими послами сам разберусь, а ты ордой займись, вон уже рядом, смотри. Не, ну вот как так-то, а, ваше величество? Я все еще был поражен коварством послов. Вот было бы из-за чего, а? — Нормально, Федька, — отмахнулся царь-батюшка. — И не такое бывает. Давай, работай. Лиховид, пошли со мной. Может, какую особо веселую пытку из своих стародавних времен вспомнишь? — А янтая то я завсегда, кощеюшка, мерзко захихикал древний колдун и полетел за ним, довольно потирая ладони. «Федор Васильевич!» – окликнул меня Календай, отошедший к бортику крыши, пока я все еще раздраженно фыркал в кресле, заливаясь холодным лимонадом. «Уже скоро!» Я поспешно подошел к нему и огляделся. «Твою ж дивизию!» Где-то в километре от нас уже отчетливо беднелась здоровенная толпа всадников на лошадях, начинающая охватывать город в полукольцо. Ну, со стороны леса это фиг им, а не полукольцо. Там всего метров сто до деревьев. А вот с юга и с запада эти агрессоры уже довольно далеко продвинулись. У ворот топали, подымая пыль, наши мамонты, заходя в город. А сами ворота со скрипом медленно закрывались. Ну, вздохнул я, самое время. «Витарамус принес? Что там, кстати, со следствием?» А вот, Ваше Величество, бес протянул мне знакомый уже браслет. Следственная группа работает, подвижки есть. Угу, хорошо, спасибо, я быстро. Сразу и заберешь назад в хранилище, не переживай. Что это вы затеваете, Федор Васильевич? Обернулся ко мне Колымдай. К народу хочу обратиться. Напялил я браслет на руку. Не к воинам, а ко всем горожанам. Не повредит, одобрил он. Я повернул браслет на руке и вырос на полсотни метров. Вот она орда, как на ладони. Я сплюнул, ткнул пальцем в браслет, включая и звук, скинул руки и заорал. «Дорогие мои жители славного града Кощеева! Там за воротами сейчас скапливается толпа вражин, которые пришли убить нас и разграбить наш город. Только, дети, заткните уши!» «Хрен им, а не город! Сыплем им перцу во все места, на кусочки порежем, а шагу сделать не дадим за ворота! Обращаюсь к вам, дорогие женщины! Пока мужья и сыновья ваши держат оборону, призываю вас по возможности не выходить из своих домов, чтобы не загружать улицы и не мешать передвижению войск! Ну, вы у нас дамы ответственные, все понимаете, уверен, не подведете!» И заверяю вас, мы с нашим командованием сделаем все, чтобы ваши родные вернулись живыми к вам. А вы славные наши защитники. Ой, да что я вам тут говорить буду? Вы, мужики, и сами все понимаете. Врежем же гадам, не дадим город в обиду. Ну, а закончил я классически, ничего не став придумывать, просто процитировал по памяти. Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами.